Эпилог. Теплый свет ночника мягко разливался по уютной спальне мальчика. «Шкипер, признайся, ты знал, что наш друг не сможет жить в атмосфере Земли?» спрашивал мальчик, аккуратно забираясь в кровать, чтобы не потревожить свернувшегося калачиком кота. «Я же говорил, что коты очень догадливые. Возможно, даже чересчур». «С какого момента ты обо всем догадался?» Там, во Враге, когда вы прятали корабль. Я все понял. Мне нужно было принять это, и я ушел туда, где вода унесет мою боль. На высокий берег. Как думаешь, шкипер, с нашим другом все хорошо? Не волнуйся. Он в полном порядке. Ты знаешь, я иногда переживаю. А вдруг с ним что-то случилось в полете? Шкипер не спеша встал, изящно потянулся на кровати и лег поближе к ребенку. Все-таки вы, люди, странные создания. Не понимаете таких очевидных вещей. Ты только посмотри на его планету. Она сочится лазурью и вертится, словно счастливый котенок за своим хвостом. Мальчик взял в руки коробку дорогих сердцу вещей, что всегда стояло подле кровати на тумбочке, и загадочно взглянул на кота. «Эх, шкипер, как жаль, что я больше не могу понимать твою речь», — грустно произнес ребенок который все это время слышал от своего кота лишь протяжное мяуканье. Мальчик потянул рукой за цепочку, что висело у него на шее, и бережно снял с себя волшебный кулон, подаренный другом. «Шкипер, смотри, какое оно красивое! Его большое, маленькое сердце!» Мальчик трепетно сжал в ладошках и прислонил к груди заветный талисман. Открыл цветную коробку, и аккуратно положил его в тот самый уголок, что все это время пустовал в ожидании чуда. «Настоящий друг — это ли не чудо для любой планеты?» Кот одобрительно кивнул в ответ. «И сколько еще таких чудес способно принести нам жизнь?» «А знаешь что, шкипер? Нам нужна коробка побольше!»